Глава двадцать 22. Часы на каминной полке стремились к полночи, когда я начала одеваться. Не изменив свое решение встретиться с отцом, надеялась, что он придет. Иначе я попросту потрачу время на бесцельную прогулку по темноте и холоду. Радовало, что сегодня, по крайней мере, не дул ветер, как в прошлый раз. Но все равно оделось тепло: чулки из шерсти, домашнее платье и ворох нижних шерстяных юбок, принадлежавших мне самой не щедрости Элеоноры. Плюс высокие сапожки и теплая шляпка. И укутавшись в плащ, я осторожно выглянула за дверь. Замок спал. После ужина все разбрелись по своим комнатам. Даже Элиса, любившая выпить чаю и посидеть в компании у камина, на этот раз сослалась на усталость и удалилась. Ее примеру последовала и Розалинда. А вот Адриан снова проводил меня до покоев. И вспоминая, как мы целовались у дверей, я невольно чувствовала жар, приливший к щекам. Но сейчас старательно гнала прочь мысли о женихе, чужом и родном. На лестнице едва не столкнулась с одним из лакеев. Слуга шел с подносом и меня не заметил, так как я вовремя спряталась в темноте соседнего коридора. И лакей прошествовал мимо, не удержав при этом зевка, то чего он никогда не сделал бы в присутствии хозяев дома. Проводив его взглядом, подождала, пока стихнут шаги, и поспешила вниз. Несмотря на отсутствие ветра, за дверью меня встретил колючий мороз и мрачное небо. Ветер хозяйничал там высоко. Он гнал облака, и время от времени меж рваных клочков туч мелькали звезды и обломок убывающей луны. Но здесь, внизу, было тихо и мирно. Ни один порыв не потревожил старый спящий дуб. А когда я зашагала по дорожке, услышала звучный треск наста под сапогами. На этот раз шла более уверенно, не позволяя себе оглядываться. Надеясь на встречу с моим любимым призраком, думая о том, что уже скоро мне придется его отпустить. Над головой сгущались тучи. Несколько раз я поднимала лицо и смотрела, как быстро меняется погода. Ветер нагнал облаков, полных тяжелого снега, и все обещало обильный снегопад. Но вот и место, где мы с отцом договаривались встречаться. И я не удержала облегченного вздоха, когда увидела, что он парит там, дожидаясь меня. Полагаю, он прилетал сюда каждый день. А я вот только сегодня смогла вырваться, чтобы увидеться и поговорить. Отец, окликнула его, но призрак лорда Гарланда уже заметил меня и подлетел ближе. На прозрачном лице проступила радость. Я соскучилась произнесла, протягивая руки к невесомому духу, и он кивнул, разделяя мои чувства. Страмхил больше не опасен, сказала я. Лорд Дерри утверждает, что уничтожил тень, которая не впускала тебя в дом. Призрак выразил удивление. Да, он сам сказал мне об этом, продолжила я. Теперь ты можешь войти в дом, если хочешь, но я пришла поговорить не об этом. И вдруг ощутила чужой взгляд оказалось, кто-то следит за мной из темноты ночи. Дрожь пробежала по спине, заставив руки подняться в защитном жесте. Я набросила на себя купол безмолвия, и призрак перелетел в него. Так что если кто-то и наблюдал за мной, он не мог услышать слов. "Здесь рядом кто-то есть?" спросила я отца. Он задумчиво посмотрел на меня, затем бросился вон, принялся летать вокруг, заглядывая в ограду и деревья. Вернулся спустя несколько минут и развел руками. Словно говоря: здесь никого нет, померещилась, прошептала я. Но ну и неудивительно, что я стала такой подозрительной, и мне кажется, за каждой тенью враг. В Страмхели я полагалась только на себя, Тори и, что самое странное, на Адриана. Да, я понимала, что он просто не знает правды, иначе не относился бы ко мне обманщице с таким трепетным теплом. Мысли о Риане испортили настроение. Но надо было спешить, пока меня здесь не приведи боги. Действительно, не увидел кто-то из любопытных слуг или тот же старик привратник Отец, скоро состоится свадьба. Начала быстро. И я хотела бы до этого обряда вернуть тебя домой. Он сдвинул брови, покачал головой. Так будет правильно. Я была настроена решительно. Мы должны отправиться домой, и ты уйдешь. Пора. Как бы мне не хотелось, чтобы он остался, но я знала, нельзя призраком вечно скитаться по земле. Они должны переродиться и снова жить. Удерживая отца, я делаю ему лишь хуже. Но как отказаться от единственного родного человека? Как отпустить? Некоторое время призрак просто висел передо мной, затем кивнул, и я поняла, что он принял решение и согласен. Я все устрою, произнесла тихо. Завтра жди меня здесь. Отец сделал приглашающий жест рукой, и я поняла, что он хочет проводить меня до дома. Кивнула, соглашаясь, и вместе мы отправились в обратный путь. Заодно проверим, может ли теперь призрак заходить в Стромхилл. Что если мне завтра не придется в таком случае выходить в полночь из дому? О, я была бы рада. Дом казался спящим. Приглушённый свет горел лишь в нескольких окнах. Не было и намека на то, что какие-то темные силы владеют домом. И все же, когда мы подошли к двери, я посмотрела на отца, будто спрашивая, чувствует ли он хоть что-то. Лорд Гарланд понял, кивнул и прошел сквозь дверь до того, как я успела потянуть на себя тяжелую створку и вернуться в тепло. В холле горели свечи и царила полная тишина. А призрак отца застыл в самом центре и смотрел туда, Где исчезала в темноте лестница, ведущая на верхние этажи? Позволь я покажу тебе, где находятся мои комнаты, предложила я тихо, уверенная, что если столкнемся с кем-то из обитателей дома, отец успеет спрятаться так, что никто его не заметит. А мне хотелось немного побыть с отцом и, что самое важное, убедиться в том, что темная сущность исчезла. Нам везло. Ни тень, ни человек не потревожили нас пока мы поднимались к моим покоям. Я открыла перед отцом дверь в своей комнаты. Он тактично не прошел сквозь нее, дождавшись приглашения. И вот когда мы вошли, всё и началось. Я сперва даже не поняла, что произошло. Что-то темное бросилось вперед, и неожиданно стало так холодно, что с губ сорвался легкий пар. Затем какая-то сила отбросила меня назад. В грудь ударила чем-то ощутимо плотным, словно воздух материализовался. Но отец уже оказался рядом. Ловя губами воздух и чувствуя, что не смогу сделать даже вдох, я поняла, что лежу. Распластанная на смятном ковре, а надо мной, вцепившись в схватки, зависли две сущности. Тёмная, принадлежавшая тайне смрамыхи, и мой отец. Что самое удивительное, к тени он мог прикоснуться и теперь держал нечто, пытаясь оттащить от меня. Тень упиралась. Воздух разрезали рваные крылья словно сотканный из теней, широкий, опасный, отец казался светлым пятном на фоне этой тени, и что не менее удивительно, тень не проступала сквозь его призрачное тело. Захрипев, я села, таращась на происходящее. Я подозревала, что Эдриан не развеял опасность. И вот оно, подтверждение моих слов. "Отец!" получилось просипеть. В груди было больно. А сущности уже метнулись в сторону. Я не смогла понять, кто из них сильнее. Они одновременно ударились о стену и не прошли насквозь. Напротив, казалось, обе обрели плоть. Так как упали на пол, продолжая удерживать друг друга. У отца были руки, а вот из тени тянулись страшные канаты, словно сплетенные из плотного дыма. И этими канатами она все сильнее опутывала призрака. Что же делать? Я завопила, что было мочи. Да, понимала, что если здесь появится Дэри, он несомненно увидит моего отца. Вопросы будут, но все потом. Лишь бы темная тень, как ни странно это звучит, ничего не сделала тому, кто уже и так умер. Наоравшись вдоволь, я поняла, что толку нет. Встав на корточки, попыталась ударить силой всей, что только была во мне, в это черное нечто. Но магия едва зацепила тень, продолжавшую бороться с моим отцом. Я вскочила и отчаянно заламила руки. Что же делать? Казалось, время остановилось, а на самом деле прошла от силы минута или две, вряд ли больше. Для меня же миновала вечность. Вот сущности снова взвелись вверх. Я увидела, как дымные канаты ухватили отца за шею, оплели. Туман, словно тяжелый плащ, накрыл призрака. Так, что спустя пару секунд осталась лишь одна голова, сияющая голубым светом на фоне сплошной тьмы. А затем отец исчез. "Нет!" вскрикнула я. В дверь кто-то застучал. Ручку задергали, но, кажется, было заперто. Кто и как это сделал? Неужели сущность? Тьма опустилась ниже, заставила меня отпрянуть и надвигалась до тех пор, пока я не остановилась, ощутив за спиной стену. Дальше пути не было. Тьма наклонилась ниже, и я зажмурилась, понимая, что сейчас умру. Ты все еще хочешь выйти замуж за мразда? насмешливо спросила это нечто, и я удивленно распахнула глаза. Где мой отец? В коридоре раздался грохот. Что-то силой ударилось в дверь, послышался хруст. а сущность вдруг приобрела человеческую форму непонятного пола. Я увидела голову Больше похожую на темный череп, обтянутый туманом. Голова склонилась на бок. Чудовище срамхиво приблизилось ко мне и прошипело: "Не болтай обо мне, и твой отец вернется, когда придет час". А жутким хлопком оно исчезло. И почти в тот же миг дверь распахнулась наружу, впуская в мои покои испуганных людей. Первым ворвался Дери, следом за ним вбежали Лео и Тори. Затем я увидела пару лакеев и одну из горничных, Замыкал шествие дворецкий. Нора. Эдриан Вмик оказался рядом, а я в его руках. Сердце забилось сильнее, стоило понять, что тьма отступила. Но она забрала с собой отца. И что мне теперь говорить? Как объяснить Риану, что здесь произошло? Впрочем, я осмотрелась. Все вещи стояли на своих местах. Схватка сущностей ничего не разрушила. Комната оставалась в том же виде, в каком и была. И только я являла собой то еще зрелище. Мало того, что тепло одета, так еще и волосы в беспорядке. Что здесь произошло? Эдриан удивленно посмотрел на меня, затем приподнял вопросительно брови, заметив теплое платье, плащ и сапоги, еще хранившие следы влаги на носках. Мисс! Это уже была Тори. А Афарал, пока надо мной суетилась подруга и жених, Бродил по комнате, осматриваясь. Я не понимаю, почему не смог открыть сюда портал, пробормотал Дэри. И дверь не поддавалась. Пискнула Виктория, а сама так посмотрела на меня, что я сразу поняла. Она знает причину. Догадалась, что меня навестила тень. А что там говорила эта пакость и почему мне кажется, что меня снова предупредили? Хочу ли я замуж за Эдриана?» Подняв глаза, встретила пристальный синий взгляд. Ничего не произошло, произнесла тихо. Я просто испугалась темноты. Но почему вы так одеты? Риан помог мне стащить с плеч тяжелый плащ. Вы покидали дом? Да, кивнула я и принялась лгать, даже понимая, что мне не поверят. Просто хотела подышать свежим воздухом. Я пойду вниз на кухню и приготовлю успокаивающий отвар, сообщила всем Виктория. Она же решительно увлекла из покоев остальных слуг, утверждая, что госпоже просто нужен отдых. Я выдохнула, присев к креслу у камина, и ощущая себя разбитой и подавленной. Мисс Вандерберг, не надо нам намолкать, взял слово Фарл. Что здесь произошло? Вы совсем не похожи на истеричку, которая пугается собственной тени. Он смотрел на меня немигающим взглядом, да не отходил от меня. Опустившись на одно колено, он смотрел мне в глаза и чего-то ждал. Правды? Но если он подумает, то и сам поймет, что здесь случилось. "Эдриан, ты ведь тоже почувствовал тьму", продолжил между тем Фарл. "Да, кажется, я не уничтожил ту тварь", кивнул Эдриан, а я облегченно вздохнула. Мне и рассказывать ничего не надо. Да знает причину моего страха. Хозяин Стромхива решительно поднялся. Надо немедленно найти эту сущность и рассеять. Отлично, так и сделаем, кивнул Лео, но продолжал смотреть на меня, и по спине пробежали мурашки. От прежней привычной насмешки не осталось и следа. Я видела другого Фарала, собранного, сдержанного и серьезного. Его взгляд был весьма неприветлив, так что сразу стало понятно, меня в чем то подозревают. И увы, не беспочвенно. "Нет", резко сказал Риан. Я пойду один. Ты останешься с Элеонорой. Не хочу, чтобы она была без защиты во время моего отсутствия. «Милорд», — подала я голос. Оставаться наедине с Фаралом отчего то совсем не хотелось. Слишком уж странно смотрел на меня друг Адриана. Впрочем, исповедаться ему не собираюсь, даже если станет спрашивать. Не его это дело. Услышав меня, Дэри уже шагнувшая к двери, Кстати, висевший на одной петле после его же удара, обернулся. Не уходите, попросила я. Только с вами чувствую себя в безопасности. да простит меня Лео за подобные речи. Риан сомневался недолго. Желание найти и уничтожить сущность уступило моей просьбе. Хорошо, произнес маг, но в его голосе не было особой радости. Благодарю, произнесла я и сняла с волос теплую шляпу положила на соседнее кресло и вздохнула, понимая, что расспросов не избежать. Боюсь, моя ложь не будет звучать убедительно. Но ведь не рассказывать им о призраке отца, к тому же его забрала тень, а о ней тоже не стоит упоминать. Меня предупредили. Тори вернулась достаточно быстро, протиснулась мимо повисшей печаль на двери и поставила на стол поднос с чайником. Собственноручно налила мне чашку ароматного чая пахнущего травами. и отошла назад, играя роль верной служанки. Я же отметила, что Леонард проводил ее заинтересованным взглядом и внезапно поняла, что Фарлу моя подруга, кажется, понравилась. На миг даже стало любопытно, заметила ли это сама Виктория или мне, как всегда, со стороны виднее. Но совершенно точно, взгляд мага, которым тот наградил мисс Мислейн, был очень мужским. Дари почти так же смотрел на меня. Простите, Элеонора, сказал вдруг он. Я должен обезопасить вас. И все таки ушел. А Фарал тут же начал разговор. Вы расскажете мне, что здесь все же произошло? спросил он тихо. А вы сами что почувствовали? в тон ему спросила я. Милорд, смело произнесла моя Тори, выступив вперед, Кажется, Фарал не так пугал ее, как Дейри. При Леонарде она говорила достаточно смело. Вам не кажется, что приставать сейчас с расспросами к моей госпоже верхнее приличие? Она испугалась, и ей нужен отдых и сон. Оставьте на утро всё, что хотели бы узнать сегодня, и позвольте мне проводить мисс Вандерберг в ее спальню. Вот как. Даже у меня немного вытянулось лицо, не говоря уже о самом Фарреле, которому вся эта речь и предназначалась. И что вы обе скрываете? спросил он жёстче, чем собирался. Я нутром чую, что вы обе обманываете Адриана. Мне, казалось, ударилась я, а не вы. ответила я откровенностью на откровенность и встала. «Милорд». Виктория прошла мимо застывшего мага и помогла мне устоять на ногах, когда я покачнулась. Кажется, это привело Фарла в чувство. Он понял, что я действительно пострадала может вызвать лекаря, сменил тон маг. "Дайте моей госпоже отдохнуть, милорд", серьезно заявила Тори, и я поняла, что, кажется, благодаря ей получила небольшую отсрочку. Право же, не станет будить уставшую меня, лорд Эдриан, когда вернется сюда. "И оставайтесь в гостиной. Раз лорд Дери велел вам сторожить мисс Элеонору", распорядилась моя смелая подруга. Конечно, она была не вправе разговаривать подобным образом с благородным джентльменом, особенно учитывая тот факт, что в его глазах мисс Лейн была всего-навсего горничной. Он ведь не знает правды. «Пойдемте, мисс, я помогу вам раздеться и лечь в кровать, продолжала спасать меня Тори. Завтра поговорим. Уже вдогонку нам донеслось раздраженное от Леонардо. Я промолчала. А когда мы с вдвоём вошли в мою спальню, и девушка закрыла дверь, облегченно вздохнула, подарила подруге взгляд, полной благодарности, и начала раздеваться. Но тревожил меня не столько Фарул, сколько отец. Я боялась, как бы дыре не развеял и его вместе с темной сущностью. Хотя, как показала практика, загадочная тень слишком сильна даже для магии Катрианы. Отдыхайте, мисс Я никому не позволю вас потревожить до утра, сообщила мне Торя. Я устало повалилась на простыне. Вот только покой длился недолго. Не успела я задремать, как в дверь без стука вошла моя мнимая матушка. "Элеонора!" ахнула она, притворно заломив руки. "Доченька, да что же произошло?" Торя отступила, пропуская Розалинд к моей кровати. Поддельная мать охала и ахала до тех пор, пока я, вдоволь наи любовавшись её нижней сорочкой, торчавшей из-под халата, не заявила, что плохо себя чувствую и только сон сможет мне помочь. "Отдыхай", согласилась она с неохотой и оставила на сторе. А я поблагодарила богов за то, что по крайней мере леди Элиса не заявилась со словами сожаления и ужаса от произошедшего. Но не сомневаюсь, Хозяйка Страмхила была в курсе того, что случилось. "Ложись спать, иначе всё насмарку", шепнула мне в ухо Тори, пока делала вид, что подтыкает мне одеяло. "Лорд Дерн не станет тебя будить. А мне потом, когда все стихнет, расскажешь, что произошло и почему ты была в таком виде". Я кивнула и закрыла глаза, но уснуть опять не дали. Минут через двадцать в комнату кто-то тихо постучал, и Виктория Устроившаяся в кресле вскочила. Я же расслабилась и стала дышать ровнее, чтобы тот, кто пришел, уверился, что я сплю. Как она услышала голос Адриана. "Спит Миворт", прозвучал ответ подруги. Дэри на несколько мгновений замялся, и я уже решила, что сейчас уйдет, когда раздались шаги. И они не удалялись, а приближались к постели. Не знаю, откуда я взяла в себе силы не вздрогнуть. Когда тёплые пальцы коснулись щеки, сердце успело пропустить удар, пока маг гладил мое лицо и волосы. Едва уловимо, нежно и бережно, явно опасаясь разбудить. Но я не собиралась просыпаться, так как очень боялась вопросов, на которые еще не успела придумать ответы. А еще я поняла, что Едран не смог найти тень. Даже стало интересно, что же он решит теперь, когда почти нет сомнений, что преследует именно меня а не кого-то другого. Меня невесту рода Терри!» Я поставлю защиту и подвешу ухо, шепотом сказал Риан, уже выходя из спальни. Хочу быть точно уверенным, что Элеонора спокойно проспит до утра. А вы нашли того, кто напугал мою мисс? так же тихо спросила Тори. Боюсь, что нет, раздраженно ответил хозяин струмхива. И я как-то сразу поняла, что эта злость направлена не на Тори, посмевшую задать ему вопрос, не на меня, а на себя самого, на то, что он не смог, не справился. Он вышел, закрыв за собой дверь, а Виктория повернулась ко мне. Я прижала палец к губам, и подруга кивнула, соглашаясь. Сейчас было не время и не место разговаривать, особенно учитывая тот факт, что оба мага пока оставались в моей гостиной. Но вот о чем они разговаривали, мы не слышали. Дари повесил защиту и от прослушивания тоже. Так что напрасно Виктория прижималась ухом к двери. Что ты задумала, куда меня везёшь? Элеанора Вандерберг раздраженно следила взглядом за проплывающим за окном унылым зимним пейзажем. Некоторое время карета ползла по лесной дороге, затем выехал на широкую, ухоженную Лишь присыпанную свежим снегом, который начался за полночь и валил до утра. Они ночевали в какой-то придорожной таверне, в которой все было невыносимо дешево и просто. Но Нора не смела возражать. При себе Беккер держал двоих амбалов, вонявших псины еще хуже, чем он сам. И радоваться приходилось лишь маленькой уступке со стороны похитителя. Он позволил ей прятать лицо под вуалью. Так что никто не смог бы узнать благородную мисс Вандерберг, будущую леди Дэри. "Эй, я к тебе обращаюсь!" Она не выдержала. Со всей силы, на какую только была способна, ударила спутника локтем в бок. Но оборотень даже не поморщился. Лишь рыкнул недовольно, предупреждая дальнейшее поползновение на его неприкосновенность. Впрочем, Нора не боялась. Пока не боялась. Она никак не могла понять, и поверить в реальность происходящего. Порой девушки казалось, что она все же спит, но вот-вот проснется и поймет, что ее продуманному плану ничто не угрожает. Сколько осталось дней у Ив? Три? Два? Она все равно умрет. и матушка позаботится о том, чтобы тело исчезло. Более того, зная мать, Элеонора понимала, что миссис Вандерберг найдет оправдание и исчезновению, временному, конечно. Молодой супруге Впрочем, теперь, после вмешательства Бекера, Элеонора уже начала сомневаться в успехе своего плана и начала строить новый. Ей надо придумать, как избавиться от этого оборотня. Знать бы еще, что у него на уме. Но Волчара планами делиться не спешит и смотрит свирепо, словно она сосредоточие зла всего мира. А сам-то рыльца в пуху. Зачем ему Ив? Элеонора могла лишь догадываться. Вряд ли оборотень планирует жениться, да и на таких, как эта Истридж, не женится. Скольких мужчин она уже успела поменять за время своей работы? Десятки, сотни. При мысли об этом Нора сморщилась, словно ощутила неприятный запах. Нет. Ни один мужчина, узнай он на работе Ивлин, не станет с ней связывать свою судьбу. Так зачем ее жалеть? И Бэккеру Нора могла поспорить, ей ив нужна только для услады тела. Оборотни вообще твари загадочные. Они живут, ориентируясь на запахе, доверяя только своему обонянию. И хвала богам, что он не разнюхал её, Элеонору, как следует. Не выдержав игнорирования, девушка с силой ущипнула Гарана. Тот рыкнул от боли и резко развернулся, бросив на спутницу далёкий от доброго взгляд. "Я, кажется, вопрос тебе задала", храбро заявила Нора. Она точно знала, что таким как Бэккер нельзя демонстрировать свой страх. Но девушка оборотня и не боялась. Понимая, что сейчас нужна ему. Но для чего? Неужели он отведет ее к дыре? Вряд ли, скорее попытается подменить. Вот только Элеонора не позволит. Не для того они с матерью зашли так далеко. И что? спросил хрипло Бэккер. Надо отвечать, когда тебя спрашивает леди. Она горделиво вскинула голову. Оборотень смерил ее надменным взглядом и произнес. "Это ты у нас, что ли, леди?" Словно окатил ушатом холодной воды. "Я полагал, что сам не подарок, но ты и твоя мамаша переплюнули меня." "Мы можем договориться", сделала она попытку. "Зачем тебе Ив? Она же пустое место, и кто знает, сколько мужчин у нее было?" Хочешь стать очередным? Ответом ей был рык, полной злости. Молчи, дура. Огромная рука потянулась к горлу девушки, обхватила, но сжала не больно. Что ты вообще о ней знаешь? И в чисто. У я то знаю. Откуда? Она улыбнулась, сверкнув белыми зубами. Что? Уже успел пошарить под юбками у мисс Истрайч? Оборотень встряхнул ее, прежде чем отпустить. "Рот закрой, пока я добрый. Не вынуждай меня снова отправлять тебя в темноту". "Хорошо", неожиданно легко согласилась она. Села, откинувшись на мягкую спинку сиденья, и уставилась в окно, где сменился вид. Теперь экипаж ехал через пустоши. Весной здесь колосятся высокие травы. Нора даже представила себе это зеленое поле с пятнами цветочных кустов. Поморщилась. Провинциальные пейзажи никогда не вдохновляли ее. её. Кто вообще, будучи в своем уме, захочет сменить столицу на это? Даже на то богатое поместье, мимо которого они недавно проехали. Но вот показался дом. Белая крыша и стена, увитая плющом. К дому вела дорога, на которую они и свернули. У крыльца стоял одноместный экипаж, запряженный гнедой кобылой, а значит их приезда ждали. "Здесь поживем некоторое время", буркнул Гаран и больше не сказал ни слова. До тех самых пор, пока экипаж не остановился, миновав столбики каменной ограды, окружавший дом и уснувший сад с голыми ветвями руками. Нора фыркнула, отметив, что дом неказистый даже хуже, чем охотничий, принадлежавший ее отцу. Невольно подумала, что ее определенно уже должны были хватиться. Грейс, наверное, там и страдалась вся, и исписала фунты бумаги в письмах к матушке Розалинде. Да, ее точно ищут. Лишь бы мать не начала паниковать раньше времени. Бакер первым выбрался из кареты и даже не подумал подать руку выглянувшей следом Нори. лишь буркнул, чтобы опустила вуаль. Встал уперев руки в бока и уставился на дом. В это время из дверей вышел невзрачный человечек с кожаным чемоданом. Длиннонос, быстрый взгляд. По одежде и чемодану Элеонора поняла, что это поверенный. С приездом принялся раскланиваться длинноносый. «Да вам готов? сухо спросил Гаран. Да, если желаете нанять штат прислоги, начал было поверенный. Но Баккер отмахнулся, указав на оборотней за своей спиной. Все, кто мне нужен, со мной. Если поверенный и удивился, то виду не показал. Элеонора тем временем прошла вперед, осматривая унылый дом, в котором красивого только и было, что стена с плющом. А так неприметный коттедж. Вот, ключи, господин. Вот деньги. Беккер извлёк из кармана увесистый кошель и швырнул поверенному. Носатый с ловкостью подхватил и снова рассланился. "Дом в вашем распоряжении", сообщил он. Горан едва взглянул на него и прошел в дом. Поверенный поспешил к своему экипажу, а мисс Вандерберг подхватили под руки прихвостни Беккера и повели следом за оборотнем, не обращая внимания на протестующие вопли и попытки высвободиться. Внутри оказалось неожиданно уютно. Дом был полностью меблирован, и Нора, едва ее отпустили, принялась оглядываться, оправляя дорожную одежду. "Следите за ней", приказал Беккер и отправился на верхний этаж, явно с намерением осмотреть дом. Нора шагнула за ним, но один из здоровяков покачал головой, вынуждая девушку остаться внизу. Передернув плечами, Пленица отбросила назад вуаль и хмыкнув, осталось ждать возвращения Беккера. Он спустился довольно быстро, посмотрел на Элеонору и произнес. "Наша дорогая мисс, проводите наверх. И глаз с неё не спускайте!» Оборотни согласно закивали. и Нора не успела даже испугаться, как ее снова подхватили под руки и потащили по лестнице. Агаран прошел в гостиную и начал раздеваться, сбрасывая на диван верхнюю одежду. Его зверю не терпелось порезвиться, а мужчине снова увидеть предмет своего желания. И в том, что Ивлин где-то рядом, он не сомневался. Знал. Уловил ее запах, когда проезжали мимо поместья, такой яркий, что Беккер едва не обернулся прямо в экипаже, рядом со своей пленницей. И сам не понял, как мог удержаться. Хотя было бы приятно услышать вопли девчонки, когда рядом с ней появился бы зверь. Я не думала, что лорд Дерри опустится до подслушивания. Вряд ли это в его привычках. Но все же по настоянию Виктории наложила защитный купол в спальне, когда решила рассказывать обо всем подруге. Всю правду и о себе, и о своем отце. И почему не призналась раньше? Спросила Виктория, когда я закончила. Это не мое решение. Я думала, мы делимся друг с другом самым сокровенным, вздохнула подруга. Но это не моя тайна. Я положила свою ладонь поверх ее пальцев и чуть сжала. Отец попросил мне рассказывать. Понимаю, она кивнула и выдавила улыбку. А мне неожиданно стало стыдно за то, что не рассказала ей раньше о своем призраке. Все же нет тайн, которые остаются таковыми навсегда. Приходит миг, когда кто-то или что-то, событие или воля судьбы, раскрывают их. Вот и сейчас я понимала, что хожу по краю. Сегодняшнее происшествие заставило Эдриана усомниться во мне. А еще и Лео. А что-то чувствует, и точно настраивает Риана против меня. Когда же все это закончится? подумала я, а Тори произнесла: Получается, что твоего отца забрала тень? То самое проклятие Страмхива и рода Дэри? Она угрожала мне, кивнула я. На твоем месте я бы уже взяла руки в ноги и бежала как можно дальше от этого места. Тори встала и прошлась по комнате. Было заметно, что она нервничает. Знала бы подруга, что у меня на душе. Знала бы, как я боюсь. Но нет. В ее глазах я должна оставаться храброй. Если лорд Дерри не дурак, а он, кстати, мне таковым не кажется, то уже завтра мы покинем это место. Ему не удалось избавиться от темной сущности, а он не станет рисковать с тобой, я уверена. Но больше всего меня интересует, как о грозящей опасности узнали в Вандерперке. Я снова приложила палец к губам, призывая подругу говорить тише. Она поняла и развела руками, сетуя на собственную оплошность. Попробую расспросить Мамашу Вандерберг. Посоветовала Тори. Она точно знает, откуда ветер дует. Розалинда обвешана амулетами, вздохнула я. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. Значит, надо застать ее в тот момент, когда на ней не будет этих весюлек, горячо воскликнула моя мисс Мислэйн и ойкнула, зажав себе рот. легко сказать. Думается мне, что эта дама и спит в оберегах. Слишком они с дочерью хорошо подготовились. Мне не подступиться к ней. Хорошо. Довольна с тебя на сегодня приключений и разговоров. Ложись спать, и я лягу рядом. Этой ночью ты не останешься одна. Но мой отец, запротестовала я. Если лорд дерри не нашел сущность, то и тебе не удастся это сделать. резонно заключила подруга. «Сдается мне Здесь есть то, о чем даже хозяин Страмхила не знает. Эта тень же появляется откуда-то, но Лордырь найти ее не может. Значит, наши глаза встретились, и подруга вздохнула. Давай спать, если, конечно, сможем. Как оказалось, смогли. Правда, я ворочилась битый час, прежде чем провалиться в темноту без сновидений. И все время думала об отце, пока спасительный сон не окутал меня своими теплыми руками убаюкивая и даря часы покоя успокаивало одно убить того, кто и так уже мертв, невозможно. А значит, все, что может сделать жуткая сущность, это где-то удерживать отца. Думаю, что подруга права, считаю, что тень прячется в доме. Но где? Мне казалось, что я смогла подобраться к разгадке этой тайны, что она рядом, стоит только протянуть руку, но увы, я не могла понять что упускаю из виду.